Глава 10. Чем ближе они подходили к лагерю внешников, тем чувство опасности становилось острее. Отдаленный хруст ломавшихся веток, звериный рык заставляли троицу сильно нервничать. Приходилось часто затаиваться и выжидать. «Что за...» — удивился леший, указывая пальцем на торчавший из-под земли ржавый грузовик. По искореженной кабине было непонятно, что за техника перед ним. Рама вообще скручена в баране рока, будка, вся прошитая насквозь мелкими и крупными отверстиями, валялась в пяти метрах. «Смотри!» — кулак кивнул немного левее от грузовика. В десяти метрах от них лежал огромный шипастый выпуклый панцирь серого цвета, который чем-то напоминал наплечник гигантского воина древности. «Неужели это принадлежало элитнику?» Выдохнув, удивлённо сдвинул брови лесник. «Я видел одного, но не настолько огромного. Этот просто трындец». «В Тикси всё может быть. Мир на сто процентов не исследован, поэтому не удивлюсь, что эта хрень — часть матёрого элитника-переростка». Один вопрос. «Как сюда попал этот грузовик?» Покрутив головой, Леший пожал плечами. «Вокруг одни сосны». «Как-как?» Кулак поднял шишку и швырнул ее вперед. «Вот так, понял?» «Тихо!» Седой подал сигнал рукой. «Слышите?» Леший и Кулак тотчас скинули автоматы и побежали следом за Седовласом. Несколько минут они преследовали его в сосновом лесу, пока тот не остановился на краю небольшого углубления на дне которого во мху лежала лицом вниз девушка в синей куртке, в серых штанах и в берцах. «Фух! Ну, седой, ты прям спринтер! Хрен тебя догонишь!» Опустив глаза, кузнец переключил внимание на застывшего, словно статуя Лешева. «Ты чего?» «Она жива!» Выйдя из ступора, лесник бросился к раненой подруге. Приложил два пальца к шее, пульс слабо, но прощупывался. Перевернув девушку на спину, расплылся в радостной улыбке. «Леона!» После чего расстегнул куртку и осмотрел возможные травмы. В рубашке родилась. Лишь пара царапин. Поднявшись с колена, он решительно заявил. «Я её не брошу». «Что же это такое?» Кулак отчаянно схватился за голову, всем своим видом показывая, что ему это всё не нравится. «Нет. Мы её оставим здесь. Нам лишний балласт не нужен». Порыскав взглядом, кивнул на часть брони элитника. «Спрячем ее под эту хрень! Сделаем для нее хорошее дело! Хочешь, потом возвращайся за ней!» «Да пошел ты!» — презрительно прошипел леший. «Я не брошу ее! Точка!» Он протянул автомат. «Я остаюсь с ней!» «Хэ!» На лице кузнеца показалась корявая улыбка. «А я думал, мы друзья!» После короткой паузы он покосился на стоявшего по правой руку Седова, который молча сверлил взглядом девушку. Кинетик тяжело опустил голову. Поразмыслив, неожиданно для кулака все же поддержал Лешего. «Мы не оставим ее одну». Схватив Леону, кулак и Леший подтащили ее к раскроченной машине. Седой скинул с нее куртку и майку, чтобы убедиться, что подруга нового товарища не ранена. Достав живчик, открыл ей рот после чего влил около двадцати граммов горько-соленой дряни. Девушка резко открыла глаза, ее грудная клетка тотчас наполнилась воздухом, потрескавшиеся губы вяло зашевелились. — Отстаньте, не трогайте меня. — Что с ней? — напрягся кузнец. — Она снова отключилась. — Не знаю. Не сводя взгляда с Леона, ответил Леший, заботливо стряхнув, С ее правой щеки прилипших насекомых и мелкие веточки он аккуратно положил ее голову на пушистый мох. «Все хорошо. Больше тебе ничего не угрожает. Я с тобой». Поднявшись, и вызывающий выставил подбородок вперед. В его глазах поблескивала злоба. «Блин, я думал, ты мужик!» Раздраженно покачал головой кулак. «Седой! Зря мы с ними тут сюсюкаемся. Может, сможем обойтись без этого клоуна?» — Давай вдвоем провернем дело и на отдых. — Нет, — резко отрезал кинетик. Выбрав направление, он кивнул на возвышенность. — Схожу, прогуляюсь. Не нравится мне ее бред. Болтает всякую чушь. — Если к вечеру не вернусь, отправляйтесь в хижину. — Ты о чем? — О том, что ее, возможно, ищут. — Я с тобой. Кулак дернулся за давним товарищем, но тот его резко остановил. — Ты им нужен. Вспомни свой долг, боец. Это давно было. Я больше не служу государству. Стигся, каждый сам за себя. Отставить разговорчики, боец. Твоя задача спасти их. С кислым выражением кулак вернулся к лешему и Леоне. Подойдя к ним, прислонился к шершавому стволу сосны, росшей напротив, после чего устало присел на корточки. Ну что? Как она? Очнулась? Все еще нет. Хреново. Седой свалил на разведку. Сказал, если к вечеру не вернется, нам нужно возвращаться обратно в хижину. Думаю, глупая затея. Тогда есть другой вариант. После дела мы с Седым хотели рвануть в ближайший стаб. Дно. Здесь есть один такой. Через два кластера на север. Там Харик и Ганс рулят. Местечко больше похоже на свалку, контроль слабый, но там можно купить все, ну и продать, конечно, если есть брахлишка лишнее. Поселение небольшое, рады всем, домов тридцать или около того». Не думаю, что Седой слесарем работал. Уж больно его мышление и повадки, как у военного. Смотрю на него и словно вижу батю. «Работал, работал. На заводе комсомолец. Тридцать лет, от звонка до звонка» а до этого воевал в горячей точке в Афгане. Там за проявленную доблесть и смекалку получил офицерское звание. Младший лейтенант. Во как! А я вот сдулся. Что такое? Из-за моей нерешительности завалили друга в одном международном конфликте. Поднявшись, кузнец скинул с плеча рюкзак и достал из него банку с тушенкой. Открыв жестянку армейским ножом, он первым делом угостил Лешего. аж Тебе нужно набираться сил». «Думаешь, твою подругу понесу я?» Немного помявшись, он схватил автомат, на корпусе которого виднелась засечка. «Забирай!» Леший, проглотив тушенку, взял автомат, нажал в холостую на спусковой крючок, прицелился, после чего с довольным выражением положил оружие рядом с собой. Сидя на пятой точке, кулак на изготовку держал АК-47, чтобы в случае чего использовать по назначению. В пяти метрах от него, все еще в беспамятстве, на импровизированной лежанке из опавшей хвои лежала подружка Лешева. Сам лесник расположился напротив кузнеца на броне твари. Он смотрел в оба глаза. Самодовольная ухмылка все же немного раздражала кузнеца. Хруст ломавшихся веток, который донесся из-за спины, тотчас привлек внимание кулака. «Эй!» — скачив с насиженного места, он окликнул Лешева. «Я тоже слышал. Напряжение нарастало с каждой секундой. «Смотри!» — кулак кивнул на холм. Седова от товарища отделяла десять метров. Устал облокотившийся сосну. Бывалый солдат советской армии хотел предупредить, громко закричать, но не успел. Его тело разлетелось в клочья. «Уходим!» — кулак бросил тяжелый взгляд на Леону, будто в нем боролись два я. «Хватай ее!» Леша отдал автомат и взял подругу на руки. Не оглядываясь, они бежали как можно дальше от этого проклятого места, пока адреналин подталкивал их. Остановившись, чтобы немного отдышаться, кулак запыхавшимся голосом предложил другой вариант. «Я понимаю, что в хижину возвращаться нет смысла. Наверное, её уже нашли внешники или муры. Короче, неподалёку есть подземная пещера. Местечко скрытное. Сразу и не поймёшь, где вход. Я случайно нашёл. Ну, как нашёл? Споткнулся и кубрем полетел во враг. Колено сильно ушиб. Пришлось нам седым ночевать в этом подземелье. Предлагают правиться туда. Давай, веди. Ага. Кивнув, кузнец, пошагал вперед. Перед глазами то и дело мелькали сосны, невысокие кусты. До темна они блуждали по лесу, пока лешему не надоело. Что такое? Такое ощущение, что ходим по кругу. Кулак нервно прикусил нижнюю губу. Все. Я больше не могу. Леша аккуратно положил Леону и плюхнулся рядом с ней. Сил моих нет. Нерешительно, словно метался между двух огней, кулак смотрел по сторонам и раскачивал автоматом. Ему хватило минуты, чтобы принять решение. Взяв оружие в одну руку, кивнул. Девушка неожиданно открыла глаза. — Где я? — удивленно произнесла она. — Леона! — оживился Леший. — Кто ты? — Я не Леона. Леший замер. Его прошиб холодный пот. Не сводя взгляда с двойника, Леон или Сник встал и невольно шагнул назад. Кулак, наоборот, сделал решительный шаг вперед, чтобы взять незнакомку на понт. Сблизившись, молча направил на нее автомат. «Я не Леона», — еще раз повторила она. «Меня зовут Тутти». «Тутти-фрутти», — с насмешкой произнес кузнец, после чего качнул оружием. «Вставай, сука! У меня возникли сомнения насчет тебя, но ты мне все расскажешь». Стиснув зубы, потрепанная брюнетка не стала испытывать судьбу и подчинилась словам озлобленного мужика. Боль в левой коленке не давала ей в полной мере выпрямиться, поэтому приходилось делать упор на правую ногу. «Зря мы остановились». Глядя прямо в глаза кулаку, тихо проговорила она. «Что?» — недоуменно потупился кузнец. «Они ищут меня. А теперь и нас». «Кто?» — слегка придавил спусковой крючок кулак. «Сколько вы находитесь в стиксе, придурки?» Кулак покосился на Лешева. Не дождавшись от товарища, никакой реакции продолжил. «А это, по-моему, тебя колебать не должно. Отвечай, кто за тобой охотится? Только не ври, иначе отправлю на тот свет». «Хорошо, хорошо, я все расскажу. Только давай без глупостей». Переведя дух, Тутти продолжила. «Я со своим отрядом два дня назад попала в засаду. Нас атаковали нолды. У этих уродов имелось супероружие, которым они нас просто расстреляли. То ли плазма, то ли смертельные лучи вместо пуль. Непонятно». «Куда вы направлялись?» «Какая разница?» «Отвечай, мерзавка!» Кулак выстрелил. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от Тутти. «Ты идиот!» Только что обозначил нас. Нолды скоро будут здесь. Отвечай, мразь, чего молчишь?» Кузнец, покраснев от злости, приставил дуло к колбу чертовки. «Повторять больше не буду», — доходчиво добавил он. «Ладно, крутышка, я все скажу, только не убивай меня. Пожалуйста. Мы всего лишь хотели нагреть внешников. У них есть суперэкипировка. Точно не знаем, что она из себя представляет, но, по слухам, очень крутая». Хм. На секунду задумался кулак. Интересно. Криво усмехнувшись, он убрал на плечо автомат. Что? Тутти недоуменно покосилась на него. Теперь все сходится, оживился Леший. Мы как раз с батей, пауком и группой Керамзита должны были встретиться с трейсерами. У этих ребят за главного квас. Стоп! Кулак нервно шмыгнул носом. Его случайно не Качок зовут. Да. Вот он предложил присоединиться к ним, чтобы напасть на внешников. Только мы не доехали до места встречи. В муравейнике повстречали элитника. — Йок-макарёк, — улыбнулась Тутти. — Чего? Я тоже знаю этого кваза. Он нам информацию про экипировку и продал. Точнее, мутному, нашему старшему. — Ха! Вот это поворот! — Этот кваз? — Кулак раздраженно поджал губы. «Похоже, нас много, кто разинул рот на экипировку внешников». Леший поравнялся с Тутти. Единение троицы нарушил хлопок, и в метре необхватное дерево тотчас испарилось. Двое рослых существ убежали в их сторону. Их броня и пушки светились неоном. «Это они, Нолды!» Узнав тех, кто убил ее товарищей, Тутти не стала дожидаться смерти. Пренебрегая болью в левой коленке, она рванула, куда глаза глядят. Преследуя, пришельцы на ходу использовали бластеры. Впереди деревья то и дело превращались в пыль. Не оглядываясь, Леший бежал за кулаком, но в какой-то момент его настигла неудача. Споткнувшись, оторчавший из-под хвои корень, он потерял равновесие и плашмя упал на живот. От удара грудь пронзила острая боль, от чего сразу перехватила дыхание. Не успел лесник опомниться, как сильная рука Нолда схватила его за левую ногу и подтянула к себе. Пришелец резко отпустил лешего и незамедлительно прицелился в голову. Дуло уже накалилось, но осыпавшие его пули остановили Нолда. Кулак с диким криком бежал на него и опустошал магазин. «Жри, сука, жри!» Не вовремя заклинил автомат. Оголтелый кузнец на ходу принял решение использовать приклад. Со всего маха ударил прямо в лоб скафандра. Неоновое свечение тут же замерцало, потерявшись. Нолт ослабил хватку. Высвободившись, лешей ногой выбил бластер, а кулак в прыжке сбил неприятеля. Нолт, словно подкошенный, рухнул на спину. Сзади из скафандра послышалось шипение. Пришелец вялыми движениями попытался заткнуть пробоину, но тщетно. — Где второй? — Я не знаю. — Уходим, пока этот кусок дерьма не пришел в себя. — Подожди. Леший схватил бластер и выстрелил в пришельца. Теперь одним гадом меньше. — Ты умеешь стрелять из этой хрени? — Да, — ответил лесник. Вспышка впереди обозначила второго Нолда. — Он там. — Леший. Отбросив страх, поспешил на помощь к Тутте. «Ну что ж!» Высвободив застрявшую пулю, кулак вставил новый магазин. «Леший, погоди!» Нолт, подобно хищнику, шел по следу брюнетки. Не давал ей секунды передохнуть, постоянно подстегивал выстрелами из бластера. Рык спереди заставил Тутти нырнуть в кусты и там притаиться. Что-то зловещее скрывалось в пяти метрах. Измученная, голодная. В какой-то момент она мысленно сдалась. Стоя на коленях, дрожала от страха, бромотала что-то непонятное. Сердце так колотилось, что готово было вырваться из груди. Платоядное урчание заставило Тутти замолчать. Она поняла, что это за тварь. Бах! Пучок плазмы в трех метрах распылил очередное дерево. Сухая хвоя тотчас вспыхнула алым пламенем. В красно-желтом отблеске огня показалась мускулистая фигура кусача. Монстр напоминал лысую гориллу. Развитые руки, бронированная грудь из ороговелых пластин, массивная челюсть. Увидев Нолда, монстр сразу набросился на него с кулаками, словно затаил старую обиду. Светящаяся защита пришельца моментально разрядилась в кусача. На мгновение тварь скрючила. Ноут хотел произвести контрольный выстрел, но его отвлекла автоматная очередь. Пули искрами отскакивали от брони. Развернувшись, пришелец ответил плазмой. Кулак даже не понял, как у него сплавилась правая сторона торса. Леший, видя происходящий ужас, попытался включить заряд, но бластер и не хотел работать. Выбросив его, он обнажил нож. В этот момент Нолт и Кусач сцепились в смертельной схватке. Каждый хотел нанести максимальное увечье противнику. Вырвавшись, пришелец схватил свои бластеры, вылетевшая из раскаленного дула плазма в клочья, разорвала грудь монстру. Воспользовавшись тем, что Нолт отвлекся, леший, вложив всю силу в нож, вонзил лезвие в самое, как ему казалось, уязвимое место в защите, прямо в шею. Тотчас его лицо укропило красной струей. Нолд тут же обмяк. Потеряв равновесие, он рухнул рядом с кусачом. «Эй!» — из кустов донесся голос Тутти. «Я здесь!» Леший плавно повернул голову. И во взгляде читалось некое безумие. Выпучив глаза, он громко прокричал. «Не бойся! Выходи!» Брюнетка... Все еще дрожа от страха, покинула свое убежище. Сблизившись с лесником, обвела взглядом место битвы. «Упс! Ничего себе!» Пнув Нолда в бок, сдернула с его головы скафандр. «Фу! Мерзкая тварь! По тебе!» «Думаю!» — леший переключил внимание с кусача на девушку. «Нам не стоит здесь задерживаться. Пошумели мы славно». «А где твой друг?» «Мертв». «Тебя как звать-то?» Мы так и не успели познакомиться. Леший. Куда мы теперь, Леший, отправимся? В ближайший стаб. Только сейчас трофейчик заберем. Ни разу не скривившись, он, используя нож, по-быстрому выпотрошил споровый мешок. Ему досталось семь споранов и одна горошина. Неплохо. Да, нам хватит. Обведя место схватки оценивающим взглядом, Леший взял бластер. К счастью, игрушка работала. Поблизости, прямо на берегу реки, есть один стаб. Омут. Местечко не очень, но там можно дешево перекантоваться, пока не залежем раны. Хорошо, веди. Всю ночь они, не сомкнув глаз, шли по дремучему лесу. От усталости ноги наливались свинцом. Пару раз приходилось принимать живчик, чтобы хоть как-то двигаться. Утром с пригоркой им открылась зеленая равнина, которую разделяла широкая река. На другом берегу виднелись серые постройки. «Похоже, омут. Только как нам перебраться на ту сторону?» Покачиваясь, Леший положил на хрупкое плечо девушки ладонь. «Вплавь?» «Не думаю». У меня сил совсем не осталось. «Ты чё?» Тутти убрала руку путника и поковыляла вперёд. «В камышах по-любому спрятаны лодки. Нужно только тщательно поискать». Не оборачиваясь, она показала угрюмому леснику средний палец. Спустившись, они поковыляли вдоль берега. Километр пришлось идти, пока Тутти не предположила нужное место, где спрятаны лодки. Маячком являлась белая ленточка на одиноком кустарнике. Спустившись в заросли, они увидели три лодки. Выбрав с высокими бортами, парочка с легкостью столкнула деревянное содюнушку в воду. Минут десять они плыли в камышах, пока не оказались на чистой глади. «Давай резче греби», — буркнула брюнетка. «Уснул, что ли?» «Да пошла ты!» — злобно выкрикнул леший. Видно, что лесник уже на грани срыва. «Хочешь быстрее?» — добавил он. «Тогда греби сама, а я вздремну пока». «Да хорош тебе. Я просто пошутила». Сладко зевнув, тутти опустила Вики. «Осталось немного. Берег уже совсем рядом». «Молчи!» — процедив сквозь зубы, Леший предупреждающе указал на нее пальцем. Остальной путь они уже плыли, не проронив ни слова. Спустя тридцать минут Леший все же пришвартовал лодку к деревянной пристани три на семь. Положив весла, вылез первым, следом Тутти. «Еще немного». Брюнетка пошагала вперед. Поднявшись по ступеням, они оказались прямо перед стабом. Небольшое поселение из одноэтажных домиков вообще не охранялось. На них смотрели две пустые вышки и настише раскрытые ворота. «Не нравится мне здесь», — подозрительно прищурилась Тутти. «Мертвецки тихо». Одиночный выстрел в стабе привлек их внимание. Переглянувшись, они все же осмелились идти дальше. Леший устало мотнул головой, после чего активировал бластер. Тутти тоже сняла АК-47 с предохранителя. Держа оружие наготове, они подошли к воротам. Никто им свыше к вслед предупреждающе не кричал. Но расслабляться было еще рано. Непонятно, что творилось в самом стабе. Внутри казалось, что все вымерли, не души. Второй выстрел. Потом еще. Леший показал жестом, чтобы Тутти двигалась за ним. Прячась за домами, они короткими перебежками добрались до кустов сирени, откуда хорошо проглядывалась площадка. Увидев дюжину хорошо экипированных бойцов, которые потрошили тела, лешие Тутти обомлели. У троих в руках имелись небольшие черные боксы, куда они складывали органы. — Черт, похоже, это внешники, — начала Тутти. — Но таких я впервые вижу. Боевые костюмы у них странные. Что будем делать? — Думаю, не стоит с ними связываться. Лучше забуримся в какой-нибудь дом на окраине. Переждем. Потом свалим в другой стаб. Кулак мне как-то рассказывал еще про один. Чаще срача, что ли. Ну, это не главное. Короче, можно туда. Тутти пристально посмотрела прямо в глаза Лешему и у того сразу зазвенела в ушах. После короткой паузы она неспешно произнесла. — Нет, мы пойдем в другое место. — Чего? Сопротивляясь чарам брюнетки, лесник, не выпуская оружия, схватил ее за шею и стал медленно сдавливать. — А ну, перестань, дрянь, копаться в моей голове! Или я тебя сейчас задушу! Незамедлительно он почувствовал облегчение. Путанные мысли вместе со звоном в ушах исчезли. — Отпусти! Задыхаясь, выдавила из себя чертовка. «Воздуха не хвата!» Закатив глаза, она обмякла. Леша испуганно разжал пальцы, словно в замедленной съемке, растерянным взглядом смотрел на падающее тело девушки. Тутти в последний момент открыла глаза, лесник не позволил ей упасть. В сантиметре от земли поймал ее за грудь левой рукой. «Больше так не делай!» — погрозил нимфи пальцем. Брюнетка лишь кивнула в ответ. Леший аккуратно отпустил ее и бросил взгляд в сторону внешников, а тех уже и след простыл. В какой-то момент разлагающаяся куча вспыхнула огнем, запахла жареным мясом. Но чувство опасности все еще не покидало лесника. Ведь внешники могли вернуться в любой момент. Выдохнув, он протянул руку поникшей девушке. «Пойдем, чего разлеглась?» Тутти схватилась за руку и тотчас словно взмыла в воздух. Несмотря на усталость, у лесника все еще осталась сила. Только они свернули за угол дома, как прозвучал выстрел. Окно соседнего дома тут же разлетелось в дребезги. Недолго думая, они бросились бежать обратно к реке. Леший обернулся и увидел преследовавшего их внешника. Прыгнув в кусты, они кубарем покатились по склону, пока не оказались возле обветшалого сарая. Поднявшись, лесник помог Тутти подняться. Спрятавшись в покосившемся от времени сооружении, они притихли в самом дальнем углу. Через щели между бревен хорошо просматривалась часть склона. Спустя минуту показался внешник. Он ловко приземлился рядом с проемом на одно колено. «Черт!» — с опаской в голосе произнесла брюнетка. «Кто он такой?» «Тихо!» — прикрыл ладонь рот паникерший Леший. Внешник сделал шаг и резко остановился перед входом, словно почуял опасность. Выставив перед руку, сжал кулак. На внешней части запястья показался стержень, наконечник которого светился голубым. Леший не стал дожидаться, когда его поджарят, выскочил из укрытия и выстрелил первым. Внешник, получив нехилую долю плазмы, отлетел на пять метров и впечатался в песок. «Тутти, выходи! Быстрее!» Тут же показалась брюнетка, она с ужасом смотрела на обрушенный склон. Место, где засыпало внешника, шевелилось. «Уходим!» Лесник стоял в шести метрах от сарая. Девушка, обернувшись на голос, поспешила за лешим в корявые заросли. Рыхлая земля сильно замедляла их движение. Ноги постоянно тонули в жиже, Приходилось прыгать по кочкам и наспех стелить из сучков мостки. Около часа они блуждали по болоту, пока не вышли к реке.